Глава 6. Башня высшего волшебства возникла перед ними, сложенная из глыб мрака темная грозовая туча на фоне светлого звездного неба. Она высилась цитаделью ночи, незыблемым оплотом магии и колдовства. Столетиями она являлась хранилищем сокровенных знаний. Именно сюда пришли маги, изгнанные из Павантасской башни волею короля-жреца, объявившего их искусство вне закона. Сюда принесли они самые ценные реликвии, чудом спасенные от бесчинствующей черни. Здесь они могли жить спокойно, оберегаемые от непрошенных гостей мощью Ворецкого леса. Здесь молодые маги проходили свое главное испытание, грозящей гибелью тем, кто оказывался к нему не готов. В этой башне Рейслин продал душу Фистендантиусу и погубил своего брата-близнеца. И хотя это была только иллюзия, Карамону пришлось наблюдать все это своими глазами. Именно сюда Карамон и Тасельхов вернулись вместе с Бупу и принесли с собой безжизненное тело Крисании. Здесь они предстали втроем перед Конклавом, советом магов всех ложь, черной, алой и белой. Именно в этой мрачной цитадели они впервые в жизни узнали о сокровенном желании Рейстлина, бросить вызов владычицы тьмы и самому стать богом, а потом встретились с темным эльфом Даламаром, учеником Рейстлина и шпионом Конклава. Из этой башни верховный маг Парсалиан отправил Карамона и Кресанию в прошлое, в легендарный Стар, за несколько месяцев до того, как на обреченный город обрушилась Огненная Гора. Именно здесь-то нечаянно помешал Парселиану осуществить заклинание, вскочив в очерченный магом волшебный круг. Ему ужасно захотелось отправиться вместе с Карамоном, однако этот его поступок изменил ход истории, так как по всем магическим законам Кендерам запрещалось перемещаться во времени. Карамон и Тасс сумели вернуться из пучины лет. Что же они найдут в этом загадочном месте, откуда начиналось их путешествие? Гигант смотрел на Вайрецкую башню, и в груди его с новой силой оживали страх и недобрые предчувствия. Мужество почти оставило его. Он не смел войти в ворота, по крайней мере до тех пор, пока в ушах у него звучал нечеловеческий пронзительный крик. Уж лучше бы он вернулся в чащу, где его ждет неминуемая смерть. Кроме того, он совершенно позабыл о самих воротах. Выкованные из чистого золота и серебра, они по-прежнему преграждали вход в башню. Ворота были тонкими, ажурными, как паутина, спускающаяся со звездных небес, и такими легкими, что, казалось, даже Кендер без труда может открыть их. На самом деле, все было не так-то просто. Могучие заклинания делали ворота прочнее стали, такими крепкими, что целая орда великанов могла бы с сразу бегубиться о них и не причинить им ни малейшего вреда. Пронзительные вопли раздавались все громче. Они звучали настолько близко, что вполне могли идти из... Карамон сделал еще один нерешительный шаг и нахмурился. Ворота башни стали теперь видны ему целиком. Там же находился и источник звуков. Ворота не только не были заперты, они даже не были прикрыты, Одна створка все еще держалась, словно под действием древних чар, зато вторая была сломана и раскачивалась вперед и назад на единственной проржавевшей петле, издавая тот самый пронзительный визг который Карамон с перепугу принял за человеческий голос. «Они не на замке!» — разочарованно протянул Тасельхов, чья маленькая рука уже потянулась к набору отмычек. «Нет», — отозвался Карамон, глядя на изувеченные ворота. «А вот и голос, который мы слышали, голос ржавого металла». Ему казалось, что он должен испытывать облегчение, однако вместо этого он почувствовал, как растет его недоумение. «Если не Парселиан провел нас сквозь лес, пробормотал он, задумчиво глядя на черную громаду башни. Тогда кто же?» «Может быть, никто», — с надеждой сказал Кендер. «Карамон, если здесь никого не окажется, можно нам улететь отсюда?» «Здесь наверняка кто-нибудь есть», — пробормотал Карамон прямо «Что-то ведь заставило эти деревья пропустить нас». Тасс вздохнул и печально опустил голову. В лунном свете Карамон отчетливо видел его бледное чумазое лицо. Под глазами Кендера были черные круги, а нижняя губа мелко-мелко дрожала. На кончике носа повисла одинокая слеза. Гигант потрепал товарища по плечу. «Еще немного», — сказал он ласково. «Пожалуйста, потерпи еще чуть-чуть, Тасс». Тесельхов скинул голову и, смахнув повисшую на носу предательскую каплю, а затем еще одну, которая как раз затекла ему в уголок губ, ухмыльнулся как можно жизнерадостнее. «Конечно, Карамон», — сказал он и, не удержавшись, добавил. «Ты же меня знаешь, я всегда готов к приключениям. Там, в башне, должно быть полным-полно интереснейших вещиц, возможно, даже магических. Как ты считаешь?» Он быстро глянул на Черную башню. «Вещиц, которых уже никто никогда не хватится. Я надеюсь, правда, что там не будет магических колец, ими я сыт по горло. Первое, как ты помнишь, зашвырнуло меня прямо в замок какого-то волшебника, где я повстречался с коварнейшим демоническим существом, а второе обратило меня в мышь. Я...» Карамон, позволив Кендеру беспечно болтать и радуясь, что его приятель понемногу возвращается к своему нормальному состоянию, заковылял вперед. Взявшись рукой за болтающуюся створку ворот, он попытался отворить ее пошире, однако, к его удивлению, проржавевшая петля отломилась, и створка с лязгом упала на каменную мостовую внутреннего двора башни. Карамон и Тесельхов дружно поморщились. Гул от удара эхом отразился от черных полированных стен и пошел гулять по замкнутому пространству двора. «Ну что же», — заметил Тасс. Теперь, по крайней мере, они знают, что мы пришли. Рука Карамона снова сомкнулась на рукояти меча, но не вытащила его. Эхо понемногу затихло, и вокруг снова воцарилась тишина. Ничего не произошло, никто к ним не вышел, и никто не окликнул незваных гостей. «Зато нам не придется больше слышать этот противный звук», заявил Тасс, перешагивая через опрокинутые ворота. «Теперь-то я могу откровенно сказать, что этот скрип начинал действовать мне на нервы». «Согласись, что он был не совсем таким, какой обычно издают ржавые петли, если ты понимаешь, что я хочу сказать. Он звучал совершенно как...» «Как это?» — прошептал Карамон. Новый вопль расколол тишину, только на этот раз он был несколько иным. В нем был явный смысл, были какие-то слова, которые Карамон хоть и слышал, но пока что не мог понять. Непроизвольно обернувшись к воротам, гигант уставился на них, хотя и знал, что он там увидит. Одна створка по-прежнему держалась, вторая, безжизненная и потускневшая, валялась на камнях. «Карамон!» — позвал Тасельхов друга и сглотнул. «Этот крик? Он доносится из башни!» «Убей меня!» — крикнул Парселиан. «Прекрати эту пытку! Не заставляй меня мучиться!» «А сколько лет подряд пытал меня ты, великий магистр ложи белых одежд?» раздался в мозгу Парселиана тихий насмешливый голос. Маг забился в судорогах, но вкрадчивый голос не отпускал его, неумолимо следуя за ним и полосуя его душу словно острым клинком. «Ты привел меня в башню и продал ему, Фестандантилусу. Ты сидел и смотрел, как этот паук высасывал из меня жизненные силы и энергию, необходимую ему для того, чтобы перебраться в наш план бытия. Это ведь ты заключил с ним такую сделку», — слабо возразил Парселлиан, но эхо подхватило его старческий голос и, многократно усилив, понесло по гулким коридорам башни. «Ты мог отказаться!» «И что потом? Умереть с честью?» В мозгу у послышался негромкий смех. «Какой же это выбор?» «Я хотел жить и совершенствоваться в своем искусстве. И я выжил, Парсалиан. За это ты, будучи удручен и разочарован, наградил меня глазами, которые видели кругом только смерти и разложение. Посмотри же, Парсалиан. Что ты замечаешь вокруг себя теперь? Ничего, кроме смерти. Ничего, кроме пустоты, разрушения и гибели этого мира. Теперь мы равны». Маг застонал, а чужой голос, хозяйничавший в его душе, продолжал безжалостно вещать. «Мы равны». Я мог бы стереть тебя в порошок. Я хочу это сделать, но прежде ты своими глазами увидишь мой триумф. Моё созвездие уже горит в небе. Владычица тьмы отступает, скоро она будет низвергнута и исчезнет навсегда. Теперь у меня остался один враг, Паладайн. Я вижу, как он приближается ко мне, но он мне не ровня. Просто старый, седой, сгорбленный человечек, лицо которого исполнено сожаление и горечи. Паладайн обречен». Он слаб, а раны его неизлечимы, как неизлечимы были раны госпожи Крисании, его бедной жрицы, которая умерла на мрачных равнинах бездны. Ты увидишь, как я уничтожу поводайна, Парселиан, а когда эта битва будет закончена, когда созвездие Платинового Дракона погаснет в небесах, когда перестанет светить серебряные Салинари, когда ты увидишь и признаешь власть Черной Луны, когда склонишься перед новым и единственным богом, вот тогда ты обретешь свободу, Парселиан. Смерть станет твоим избавителем». Астинус Палантаский записывал эти слова своим скрипучим пером, не забывая отмечать и крики Парселиана четкими черными буквами. Он сидел в башне высшего волшебства перед гигантскими вратами, вглядываясь в клубящуюся за ними мглу. Его взгляд едва различал в ней фигуру еще более темную, чем окружавшая ее тьма. Только золотые глаза мерцали во мраке, глаза, зрачки которых имели форму песочных часов. Досветилась белая мантия верховного мага, прикованного рядом с вратами. Парселиан стал пленником в своей собственной башне. От пояса и выше он выглядел как обычный живой человек. Седые длинные волосы рассыпались по плечам, белая мантия укрывала узкие старческие плечи и немощную грудь, темные глаза, не отрываясь, смотрели в страшные глубины врат. То, что он видел там, было настолько жутким, что рассудок верховного мага не выдерживал, лишь слабая искра разума продолжала тлеть в его мозгу. Отвести взгляд Парсалян не смел. Да, выше пояса маг был обычным человеком, однако нижняя его часть превратилась в холодный мраморный столб. Проклятый Рейслином, Парс Лиан вынужден был стоять неподвижно в самой верхней комнате башни и наблюдать, как на его глазах рушится мир. Рядом с ним сидел Астинус, летописец, дописывающий последние страницы своего величественного труда, посвященного печальной истории обреченного Кринна. Величественный Павантас, в котором Астинус прожил почти всю свою невообразимо долгую жизнь, прекрасный город, в котором располагалась легендарная большая библиотека, все превратилось в груды мокрой золы и обугленных останков последние часы существования мира Астинус пришел в Вайрецкую башню, единственное строение, сохранившееся еще на обезображенном ансалонском континенте, чтобы своими глазами увидеть и описать бесславный конец некогда цветущей страны. Когда все будет кончено, он закроет свою книгу и возложит ее на алтарь Гелиана, бога равновесия. Это и будет конец всего. Почувствовал, что золотисто-желтые глаза, одетые в черные фигуры, устремились из глубин врат на него, Астинус дописал предложение и поднял голову. «Ты был первым, Астинус, кто ступил на землю Кринна», — сказала мрачная фигура. «И будешь последним, кто ее покинет. Ты опишешь мою окончательную победу, мой триумф и закроешь книгу. Я один стану править миром, и никто не посмеет бросить мне вызов». «Да, ты будешь править единолично, и никто не решится оспаривать твою власть и посягать на твое могущество. Но ты будешь управлять и владеть мертвым миром, тем миром, который уничтожила твоя магия». «Ты будешь править один, и ты останешься один в бесформенной бесконечной пустоте», холодно отозвался Астинус, и снова заскрипел пером. Парселян рядом с ним протяжно застонал и изо всей силы рванул себя за тонкие седые пряди. Даже не поворачивая головы, Астинус видел, как видел он все, что бы ни происходило в мире, что черная фигура сжала кулаки. «Ты лжешь, мой старый друг. Я могу не только разрушать, но и строить». Я создам новые миры, и они будут принадлежать мне. Я населю их другими людьми, новыми народами и расами, которые станут поклоняться мне. Зло не может созидать, — перебил Астинус. — Оно может только разрушать. В конце концов, безраздельное зло оборачивается против себя самого, словно бешеная собака, кусающая свой хвост. Ты уже чувствуешь, как оно вгрызается в твое сердце, чувствуешь, как в страхе корчится твоя душа. Взгляни в лицо Полодайна, Рейслин. Посмотри на него повнимательнее, как ты уже смотрел однажды на равнинах Дергота, когда лежал пронзенный мечом отважного гнома. Госпожа Крисания возложила руки на твою рану и призвала своего бога, и он отвечал ей. Тогда, как и сейчас, ты тоже видел на лице бога печали и сожаление. И тогда и теперь Павадайн скорбел не о себе, а о твоей участи. Ты понимал это прежде, понимаешь и сейчас, только не можешь себе в этом признаться». Для каждого из нас, Рейстлин, нет ничего проще, как погрузиться в вечный сон, сон без сновидений. Но для тебя не будет ни сна, ни покоя.